Тут Долгополов смолк, опустил глаза в землю и задумался. Упомянув имя Филарета, он вдруг припомнил свое пребывание в Москве и ночной разговор в часовне со старцем Савой, протопопом Рогожского кладбища. Даже всплыли в памяти строгие слова протопопа Савы. «Езжай чадо о с т а ф и и всечестному игумену нашему Филарету, а от него и государю». да толкуй государя то мол егонное галштинское знамя д о б ы т о нами в ранбове через великую мзду и отправлено онное царское знамя в а р м и ю императора петра федоровича с некоим ляхом владиславом током клянись чадо о с т а ф и й тайны сей никому не открывать а к р о м я государя клянусь ответил тогда п р о т о п о п долгополов и В знак верности о б л а б ы з а л святой крест с Евангелием. Припомнив это, Долгополов глубоко вздохнул. Душевное смятение отражалось в его утомленных, о б м о р щ е н е н н ы х глазах. Один за другим в сознании его возникали праздные вопросы самому себе. Зачем он, бросив жену, помчался к пугачу? Почему обманул и Господа Бога, и протопопа с а в у не исполнив своей клятвы и не сказав Пугачеву о Галштинском знамени, почему вся нелепая жизнь его проходит в плутнях до обманах и в довершении всего, зачем он не убоялся надуть даже императрицу, и вот торчит здесь с офицерами, обещая им поймать самозванца. Господи, да ему ли прохиндею быть ловцом с а м о г о т о его вот-вот схватят? эх х о т бы поскорее капиталец тяпнуть, да с ним и бежать, Хоть к черту на кулички. «А весна ли вам, господа офицеры?» Вдруг поднял он голову. «Что у злодея имеется Голштинское государево знамя?» «Что? Голштинское знамя?» Удивились офицеры. «Не может тому статься, оставь, Итрифонович!» И оба они сугубым недоверием возрились в лицо соседа. — Мне от его сиятельства Петра Ивановича Панина ведомо, — помедля сказал Рунич. Все галштинские знамена, одиннадцать пехотных да два кавалерийских, хранятся в военном комиссариате, в сундуке, за орленными печатями. — Вот вам и за печатями. Я сам видал. — Видали? Какого же оно цвета? — Да как бы вам сказать, с... — замялся, запрещелкивал пальцем Долгополов. — Я такая... «Желтенькая, этакая, с прозеленью!» «Смотрите-ка, смотрите-ка!» Неожиданно встревожился Галахов и п р е д с т а в и л глазу перспективную трубу. Пыль. И з шестеро верховых. Все трое поспешно поднялись, начали водить напряженными взорами вдоль заречной стороны. Обмелевшая Волга была в этом месте не очень широка, луговая дорога отчетливо виднелась за рекой. «Глядите, глядите, черт побери!» – взволнованно бросил Галахов. «Еще народ!» За шестью проехавшими рысью верховыми двигалась партия всадников, человек с полсотни, а следом за ними две дюжины строевых конников, по два в ряд. В шагах в сорока позади конников подвигался одинокий всадник на крупном, с о л о в о й масти коне, а за ним еще шесть человек. «Мать распрочесная!» Досиня побледнев, п р о х р и п е л Долгополов и закатил глаза. «Пугачев! Ейбо, сам Пугач! Я по с о л о в о м у коню признаю, его конь! Гляньте, гляньте, за ним еще молодцы, он завсегда этак марширует! Ой, схоронитесь, ваше сокородие! Хошь замбар, за засуетился Долгополов, а то он, злодей, как сравняется против нас, живо дозрит!» «У него завсегда при себе зрительная трубка!» «Постой, постой!» – шепотом сказали офицеры, словно испугавшись, как бы их не подслушали за версту опасные проезжие. «Бегите!» – закричал вдруг Долгополов. «Смерть нам всем! Дозвольте сумочку с казной под соблю нести!»